глава четырнадцать новый друг теперь тебя больше никто не бросит конец июля это две трети лето за спиной спящая особо не задумывалась над этим пока не увидела первое пожелтевшее дерево раскидистый старый клен совсем недавно сливался с остальными деревьями а сегодня щеголял лимонными рыбками листьев еще немного и волей-неволей придётся возвращаться в реальность из страшноватой сказки. Ещё совсем немного. Они не стали больше тянуть, и, собравшись все вместе, поймали лиса в укромном уголке едца. Припорошённый пылью и вымазанный в сосновой смоле младший, как всегда босой лохматый, с ожерельем из шишек на шее, поглядывал на друзей с любопытством, но молчал, когда все четверо подошли к нему, уже не пряча улыбок. Солнце на несколько мгновений ушло за облако и тут же выглянуло, чтобы стать свидетелем грядущего события. От приятного нетерпения у спящей часто-часто начало биться сердце. Чёрная картонная коробка с подарком сама рвалась из рук. «Лесячество!» Пакость вышел вперёд, улыбаясь хищной ядовитой улыбкой, однако в глазах его была теплота. Кит и Немо тоже улыбались, видя, как довольно порозовел лис. «Мы не знаем, когда ты вылупился у себя там на небесах, и когда у тебя день рождения, впрочем, это и не важно. Ты та еще головная боль, но мы тебя все любим, правда, мелкий, и хотим подарить тебе кое-что полезное просто так, на память, от всех нас». «Подарить?» — переспросил пораженный лис, а его желтые глаза безошибочно уперлись в коробку в руках спящей. «Лису?» лису лису подтвердил кит просто так просто так голос младшего звучал нерадостно а растроганно и почти жалобно он переводил взгляд с одного обитателя йетце на другого и недоверчиво косился на коробку просто так лису подарок да тебе тебе нетерпеливо подтвердил пакость ты ж нам рисунки даришь а мы в ответ решили другое подарить мы рисовать то не умеем тянуть было уже больше некуда спящая выступила из за спины пакости и вложила в покрытые веснушушками руки свою ношу потом не удержалась и погладила совершенно растерянного лиса по щеке посмотри лисенок вдруг с размером прогадали рыжий художник непонимающе моргнул и дрожащей рукой открыл крышку коробки зашуршала упаковочная бумага ее белые лепестки разошлись в стороны и лис пораженно ахнул кроссовки были алыми согнно оранжевыми подошвами и стельками и солнечно желтыми вставками и шнурками от их яркости слезились глаза а коробка в которой они путешествовали казалось вот вот вспыхнет от их касания по мере лисенок шепнула спящее по мере нам интересно же лис рыжий концентрат странностей творец маленьких и больших чудес сказочник фантаёр и художник едва ли расслышал просьбу открыв рот он завороженно вытянул одну кроссовку и рассматривал ее со всех сторон словно она была каким то фантастическим предметом из другого таинственного мира четверо старших наблюдали за ним затаив дыхание вот сейчас мальчишка натянет обновку на серые от пыли ноги забегает кругами восторженно затараторит кинется обнимать всех по очереди сын солнцеца медленно закрыл коробку и крепко прижал ее к груди как дети делают с любимой игрушкой острый подбородок мелко задрожал лисенок растерянно выдохнула немо раньше всех поняв что сейчас будет слезы полились из желтых глаз потоком словно где то кто то нажал на рычаг. лес размазал по щекам первые соленые капли зашмыгал носом и отвернулся стыдливо пряча лицо плечи его дрожали от тихих рыданий. когда младший заплакал никто не кинулся его утешать слишком неожиданная была такая реакция потом все практически одновременно шагнули к лису, сталкивая с локтями мешая друг другу на какое то время они срослись превратились в многорукое существо с одной целью утешить младшего друга пакость обхватил лиса за дрожащие плечи рука кита опустилась на острые лопатки неловко похлопывая немо коснулась рыжих волос с материнским жестом лис ты чего это спящая присела и заглянула в мокрой слез лицо что случилось не понравились понравились выдохну сквозь рыдания он попытался улыбнуться но дрожащие губы подвели и он заплакал пуще прежнего в этих глазах не было горя или боли только присущая ему детская искренность просто лизу ни никогда никогда не дарили ты такого пролепетал он захлебывая слезами никогда спасибо спящая поняла что сейчас и сама заплачет она крепче прижала паренька к себе успокаивая своим теплом как уже делала раньше Руки ее и других обитателей Еца гладили сына солнца, трепали, похлопывали, тормошили. Друзья стояли так близко, что спящая слышала хрепловатое дыхание пакости, отзвуки музыки из висящих на шее наушников кита и чувствовала запах волос Нема. Она бы не удивилась, если бы вдруг ей передалось умение ловить эмоции посторонних или проклинать. Ощущение единства было настолько сильным, что перехватывало дыхание. «Никогда! Лису спасибо! Лис вас не забудет! Никогда! Лис вам такого наколдует? Такого? Такого?» Художник поднял покрасневшие глаза и вытер нос рукой, оглядев собравшихся вокруг него друзей. «Верим, верим!» — за всех ответил пакость, выпуская его из схватки. — Сопли вытри и мери давай, а то спасибо-спасибо, а вдруг малы? — Не малы, — затряс головой лис, прижав к себе коробку так сильно, что трещал картон. — Лис их будет хранить. Лис их спрячет и будет на них любоваться. Будет их выгуливать только в хорошую погоду и кормить конфетами. — А носить ты их собираешься? — убито спросил кит. — Да. ли смущенно сморщил нос и посмотрел почти виновато покрытые веснушками уши полыхнули алым это же подарок они же испачкаются немо всскинула руку заставив кита и лиса замолчать о пакости спящую замереть на месте секунду назад девушка сочувственно улыбалась и гладила рыжего художника а теперь лицо ее омрачало печаль тонкие губы были плотно сжаты белый зверь «Тут», — тихо произнесла книжный червь, — «я только что поняла это. Его я чувствовала сегодня, его тоску и его одиночество». Спящая, знавшая о звере только по рассказам, напряженно огляделась, но не смогла ничего увидеть. Она вопросительно посмотрела на кита, потом на пакость. Те покачали головами. Глаза пакости горели, как всегда, когда он сталкивался с чем-то странным. «Белый зверь?» лис в миг забыл о своих слезах мягко вывернувшись из объятий он нырнул под локоть спящий и уставился куда то в сторону корпусов в одно мгновение на еще мокром отслез веснущетым лице промелькнули радость печаль и искреннее сочувствие им оставалось только догадываться что он видит лис рассказывай нам попросила неуверенно спящая он далеко ему грустно он возле дерева стоит Лис указал подбородком на колючий абрикос метрах в пятнадцати. Руки его были заняты коробкой с кроссовками. «Грустный и очень одинокий. Он завидует. Он видит, какие у Лиса друзья и хочет себе таких же». «А мы разве с ним не подружились?» — уточнила Нема, поравнявшись с мальчишкой. Она напряженно щурилась в пространство, словно это могло дать ей то особое зрение, которое было у Лиса. «Он, наверное, к этому просто не привык». отозвался лис и тут же крикнул вовсю мощь легких белый зверь иди к лису иди к нам смотри что лису подарили друзья они хотят и с тобой дружить тоже иди к нам спящая напряженно прислушалась к себе если невидимое создание и правда началао приближаться к ним то для нее ничего не изменилось ой лис огорченно шмыгнул носом он уходит у снова уходит идет обратно надо его догнать он сорвался с места как выпущенный из рогатки камушек только замелькали черные от пыли пятки погоня за невидимкой была не самым странным из того в чем спящей приходилось участвовать, но обещала запомниться от лисего камня у летней эстрады через чудом сохранившую сочную зелень лужайку по изрытой оспой асфальтовой олейки мимо домиков вожатых, дальше — к сосновому лесу и к заброшенному корпусу, подворачивая ноги и сбивая каблуки босоножек. Она не смогла перегнать друзей, но и не отстала, вовремя поймав за руку пакость. Спящая никогда в жизни не бегала столько, сколько в ЕЦЕ. Когда все остановились возле крыльца третьего корпуса, она не без удовольствия отметила, что почти не запыхалась. «И куда теперь?» спросил нетерпеливо пакость у растеряно озирающегося лиса левее за рядами сосен пряталась распластаная под солнцем блюдо беседки тень с самого запущенного корпуса медленно наползала на них туда наверное лис неуверенно указал на запертую дверь лис его потерял видел видел и потерял он точно не мимо побежал уточнил кит и тут же перебил сам себя хотя нет он же постоянно тут крутится не зря То кого все знали как упрямого скептика отрицающего очевидное не спеша выключил музыку на телефоне и отстранив лиса шагнул в густую тень, шагнул и пропал. Олупленная тяжелая дверь и раскрошенные ступеньки остались на месте ржавые штыри пузыри краски заросли сорняков, а вот полуночника больше не было. Вечность длиной в несколько секунд Оставшиеся четверо растерянно пялились на дверь. Предательский холодок родился в желудке спящий и медленно пополз по телу, сковывая его и подчиняя страху. После темноты, плаксы, тук-тук-тука и всего-всего она уже не ждала ничего хорошего от старых зданий и внезапных исчезновений. «И кит пропал!» — удивленно воскликнул лис, в тоне которого не было ни капли страха. ли тоже хочет научиться так делать ты что несешь кит появился из воздуха так же неожиданно как и пропал сделав шаг навстречу друзьям заставив их испуганно отступить куда я пропал пошли чего встали там открыто точнее закрыто но пройти можно он двинулся обратно в тень и вновь исчез без следа не дав им и слова сказать спящая крепко сжала руку пакости Если уши шагать в неизвестность, то только вместе с ним». Растерянная Немо задумчиво качнула головой и мягко взяла под локоть лиса. «Пошли и мы». Черные сандалии и босые запыленные ноги широко шагнули в самую тень и беззвучно растворились. «Идем?» Пакость ободряюще улыбнулся спящий и не просто уже сжал руку, обхватил за талию, больше поддерживая, чем обнимая. идем самое же интересное пропустим идем идем отказать ему она не могла и не хотела шаг в тень и ничего ни покалывания ни хлопка ни странного шелеста они были там же перед той же запертой дверью то же небо было у них над головой те же сосны шумели рядом и только голоса долетевшие до них из за двери дали понять что они на вернном пути Пакости спящие вместе преодолели старые разрушенные ступеньки, вместе замерли перед последней преградой, протянули к ней руки и синхронно вздохнули, когда их ладони легко прошли сквозь старое дерево. Сомнений больше не было. Они закрыли глаза и шагнули в дверь. Разбитые плиты пола знакомо заскрепели под ногами. Пахло одновременно пылью, старым стеклом, соснами, теплой землей — и совсем слабо мокрыми тряпками. «Добро пожаловать на платформу 9,75», — отозвалась бодро Немо где-то совсем рядом, «или в Нарнию, кому что ближе. Мне больше нравится Нарния». Спящая открыла глаза. Она стояла одновременно и в удивительно светлом старом холле брошенного корпуса, и в сосновом лесу. Плиты прятались под ковром старых игл и мешались с красноватой землёй. сосновой корни бугрились воспалененным венами тут и там ломая порядок серых квадратов лестница ведущая на второй этаж одновременно существовала и отсутствовала как на календарике со стереоэффектом стоило только повернуть голову как она исчезала превращаясь в стройные тела сосен над головой раскинулся пятнистый потолок скольь который просвечивала чистое июльское небо Внутренние стены виднелись лишь частично или же просто отсутствовали, и, стоя в холле, спящая могла видеть все помещения сразу. В этом пугающем и восхищающем преломлении переплетений и творений природы и человеческих рук было нечто совершенно завораживающее. Обитатели Еца стояли и в корпусе, и в лесу, и под крышей, и под небом. Кит что-то проворчал о коте Шрёдингера — нэмо мечтательно вздохнула и шепнула что хочет тут жить белого зверя нашел спящая тронула за локоть таращившегося по сторонам лиса ты его видишь сейчас художник не без усилий вернул себя в реальность рыжие ресницы часто часто заморгали потерял признался лис скорбно когда прибежали то его уже не нашли и шерстью даже не нашли а звать ты его пробовал спящая сама не знала зачем ей белый зверь но была уверена в том что начатые поиски должны завершиться успехом он же твой друг он должен прийти ее уверенность взялась из ниоткуда но смогла взбодрить лиса погладив бок обувной коробке мальчишка оглядел друзей и негромко позвал белый зверь белый зверь приходи к лису лис хочет с тобой дружить лис хочет чтобы его друзья были твоими друзьями лис не даст тебе грустить белый зверь иди к лису его слова под сводами корпуса и куполами сосен звучали звонко как утренняя птичья песня они пронесли среди стены деревьев повторенные несколько раз эхом которого тут не должно было быть и улетели прочь белый зверь робко позвал лис снова отчего то подняв лицо к небу белый зверь приходи к лису лис ждет хочешь было видно что он делает над собой усилия хочешь лис отдаст тебе свои новые кроссовки а хочешь новые карандаши или все все рисунки ты только приди к лису пожалуйста не надо грустить одному если тебя кто то обидел ты все равно приходи лис обещает что никогда не обидит тебя приходи последнее слово почти заглушилось звуком от которого по спине пробежали мурашки зловещий скрип и шелест прозвучавшие откуда то из дальнего угла заставил дернуться даже кита белый зверь неуверенно переспросил лис звук повторился Он доносился не из глубины соснового леса или небесной синевы, из потерявшей стены и частично полкомнаты, некогда бывшей спальней. Они последовали на этот звук, как за каким-то древним зовом. В комнате, которая почти не существовала, в яме, под проржавевшей насквозь кроватью, не было никого, кто походил на описанного лисом красавца-пса, только нечто маленькое, жалкое и ужасно грязное раскорячилось сухой, на краю ямы расттопырев флапы обрубки когда оно шевельнулось спяще с тихим писком нырну за спину пакости но почти сразу же выглянула и увидела старую игрушку на людей темными пластмассовыми глазами печально глядел тряпичный щенок со смешными висячими ушами сшиты из когда то ярких лоскутков мы были правы тихо сказала спящая завороженно глядя на ожившую игрушку мы были правы белый зверь лис первый подлетел к щенку и успел подхватить его прежде чем тот свалился обратно в яму подхватил бережно словно игрушка была настоящей собакой и крепко прижал к груди маленькая давным давно забытое кем то существо из ваты лоскутов и ниток некогда с любовью созданная заботливыми руками прижалась к груди лиса и затихла и стратив последние силы белый зверь с нежностью шепнул виз погладив щенка по тряпичным ушам теперь тебя больше никто не бросит он отдал его киту и тот осторожно затолкал в распоротый бок пожелтевшую от времени вату кит передал щенка пакости и тот край майки вытер темные пластмассовые валы глаз Пакость передал его спящий, и она осторожно отряхнула тряпичное тельце от налипшей грязи. Игрушка перекочевала к Немо, и та не смогла ее отпустить. «Можно я его оставлю себе?» спросила девушка с надеждой, неясно у кого, крепко прижав к себе белого зверя. «Можно? Обещаю его не бросать. Лис, можно?» Лис только улыбнулся ей растроганно. «Может, это была иллюзия?» но спящая увидела в пластмассовых глазах игрушки не пустоту, а неописуемое счастье. И, конечно, совсем неоткуда было взяться в этих глазах маленьким капелькам влаги. Немо унесла белого зверя на руках, баюкая как ребенка. Вдвоем со спящей они аккуратно распороли гнилые нитки, отстирали разноцветные лоскуты в тазу, пусть и не до абсолютной чистоты, высушшали на растерянном на подоконнике полотенце заново шили их и набили зверю лапы голову и тела свежей ватой, потратив весь общий запас забытый внезапно повзрослевшим или просто рассеянным ребенком тряпичный щенок призванный защищать своего хозяина от кошмаров встретил ночь в компании такого же тряпичного обезьяна кота с белыми пуговицами глаз и в эту ночь видел самые добрые сны. По крайней мере, так думала спящая, и с ней бы уж точно согласились остальные.